И взять ее невидимые стены труднее, чем самые хитроумные ворота, построенные нашим фронтином. Господа римляне этого не знают. Губернатор Лангин не знает. Император не знает. А я, Финей, знаю. От того, что я ненавижу Иосифа и его евреев. Маленький дурацкий университетик в Ямнии. 71 богослов. Вот центр провинции Иудеи. Отсюда правят евреями, а вовсе не из губернаторского дворца в Кесарии. И если нашего Павла еще трижды пошлют против евреев, и если перебьют сто тысяч ревнителей грядущего дня, все будет бесполезно. Иудея остается жить. Она живет в этом университете. Дарион слушала с волнением. Ее